Глава 28 Холера в Москве разнеслась по городу. Медленно потянулись по улицам кареты и зловещие черные фуры с трупами. Город в эту осень был оцеплен. Один студент нравственно-политического отделения, на котором учился Лермонтов, утром почувствовал дурноту, а на другой день умер в университетской больнице. Профессор технологии Денисов прочел студентам приказ о закрытии университета по случаю эпидемии, и вечером следующего дня умер. Студенты прощались друг с другом на университетском дворе, уже не как чужие, а с тем теплым и тревожным чувством, который объединяет в дни общей беды. На молчановки в доме бабушки царила введенная бабушкой строжайшая диета и наводила уныние острый запах хлора. Москвичи были охвачены паникой, и многие семейства уехали. «Мишенька, пора и нам ехать, уедем-ка, дружок из Москвы», просила Елизавета Алексеевна. «Почему же, бабушка?» «Потому что в Москве холеры, оставаться здесь опасно. Все ведь уехали». «Совсем не все. Есть семьи, которые остались, Ивановы здесь». «Ивановы?» переспросила удивленно бабушка. «Неужели и Натали осталась?» «Все остались, бабушка». «Ну что же, Мишенька, если ты только дашь мне слово быть осмотрительным и никуда не уходить...» Он сдержал свое слово, почти безвыходно сидел дома. И только изредка тайком от бабушки, когда она уже спала, выходил осторожно на безлюдную улицу и почти бежал к дому Ивановых. Увидев, что в окнах его горит свет, постояв и не заметив никаких признаков тревоги в доме, он бежал обратно и ложился спать успокоенный. Но разве можно было уехать из Москвы, зная, что Наташа осталась?» Ее спокойный ум и твердая рассудительность с первой же встречи вызвали в нем непонятное ему самому желание делиться с ней всеми мыслями, волновавшими его так давно. Было уже поздно. Младшая сестра Натали, присев в реверансе перед Лермонтовым, ушла со своей гувернанткой. Поняв, что Лермонтов еще не собирается уезжать, Натали взяла работу и уселась на низенький диванчик у большой лампы. Ее спокойный профиль, склоненный над работой, был освещен теплым светом, как в первый вечер их встречи. Мишель любовался чистыми линиями ее лица и шеи, тонкими пальцами, разбиравшими пестрые нити шелк. Ему показалось, что эта минута уединения пришла не случайно, Он может сейчас открыть этой девушке свою душу и в ее сочувствии найти поддержку. Сев на пушистый ковер у ее ног, волнуюсь и стараясь быть понятным, он все поведал ей, все. О детстве и первых столкновениях с несправедливостью еще никому не высказанной надежды. «Я также готов отдать свою жизнь ради новой лучшей жизни всех и каждого», — говорит он горячо. С детских лет я искал совершенство во всем и везде. Вам понятно это, Натали?» Она удивленно посмотрела в горевшие воодушевлением глаза юноши и покачала головой. «Не больны ли вы, Мишель?» Когда он вышел из их дома, был уже поздний час. Редкие фонари мигали на темных улицах. Он шел один, и горечь непонятого порыва, Горечь от сознания равнодушия к тому, Что было для него священно, легла на его сердце. Он шел, не замечая дороги, и губы его шептали. Но взор спокойный, чистый твой, В меня вперился изумленный, Ты покачала головой, сказав, что болен разум мой, Желанием вздорным ослепленный. Если верить ее словам, жизнь куда проще, чем он думает, и не требует ни борьбы, ни тем более жертвы. И лучше пусть отступят, пусть отойдут великие тени тех, кто в борьбе за свободу и справедливость отдал жизнь. Нет, она не права. Должно быть, наступившие рано морозы победили, наконец, холерных микробов. К зиме эпидемия начала утихать. Страшные кареты и черные фуры все реже появлялись на безлюдных московских улицах и постепенно исчезли совсем. Начали понемногу оживать опустевшие особняки, и, наконец, всем стало ясно, опасность миновала. В Татьянин день Московский университет открыл, наконец, двери аудитории после четырех месяцев бездействия. Открылся сезон балов. На вторнике благородного собрания съезжалась вся Москва. С того вечера, когда Лермонтов впервые увидел прелестное лицо Натали, он думал о ней постоянно. Теперь он знал, что она его не понимает. Это было мучительно. Но когда он приходил в их шумный и гостеприимный дом, где хозяин веселый, известный всей Москве театрал, устраивал оживленные собрания любителей театра и литературы, и охватывало еще более мучительное беспокойство и ревнивое чувство. В нем росла непреодолимая потребность смотреть на нее и быть вблизи нее, но каждый раз он уходил с омраченной душой, уязвленной гордостью, сам удивляясь той власти, которую приобрела над ним эта девушка всего на один год старше его.